Глава 31. Неладно что-то в вашем королевстве. Разумеется, отец немедленно собрался посылать чуть ли не полк охраны, чтобы забрать Светлану домой. А когда она отказалась, выехал за ней сам в сопровождении всего того же практически полка. «Ты немедленно собираешься, и мы возвращаемся», — приказал он. «Нет, я остаюсь здесь», — покачала головой Света, проявляя несвойственное ей упрямство. «Что? Я не понял. Это еще что за фокусы? Ты понимаешь, что едва не попала в беду. Егорченко до сих пор не обнаружен. Он может быть где угодно». «Да, а новый такой же Егорченко может быть у тебя в той толпе, которую ты пригнал, чтобы меня охранять». Света не спорила с отцом, но категорически не хотела уезжать, так что случился натуральный конфликт интересов когда ее желание встало на дыбы, а потом взяла и возразила желанию родителя. «Светлана», — рассердился отец, — «я в состоянии тебя уберечь». «Пап, совсем недавно человек, которого ты прислал, меня едва не увез. И вряд ли просто прогуляться», — еще раз попыталась Света. «Вот чтобы этого не было, ты возвращаешься домой и сидишь там, а охраняют тебя несколько человек». «Уж такого прощелыгута они сразу заметят». «Странно. Как же тогда они не заметили Владика?» Переговоры топтались на месте, пока не забрели в тупик. Тут появился Соколовский в сопровождении Крамиша, и Светин родитель, обнаружив, кто тут во всем виноват, вцепился в них. «Как так вышло, что из вашей хваленой гостиницы мою дочь едва не украли?» «Ее не украли исключительно благодаря тому, что моя сотрудница...» Смогла позвать на помощь того, кто смог свету отбить. А еще не позволила вашему охраннику слишком быстро уволочь вашу дочь. Соколовский в принципе не любил, когда его пытались в чем-то обвинять, так что отвечал жестко. Интересно, а где сейчас тот самый Владислав, который покушался на нее в прошлый раз? Это первое, что я послал выяснить. Владик дома с родителями. «А ваш посланец непосредственно Владика видел?» Холодно прищурился Соколовский. «Ну, конечно. А если уточнить?» Вот если уточнить, оказалось, что ничего подобного. Посланный охранник просто спросил у родителей Владислава, где он. Ему раздраженно ответили, что их сын в своей комнате плохо себя чувствует. «Что? Почему ты не настоял, чтобы самому его увидеть?» Ожидаемо взвился отец Голубки. «Оказалось, что охранник так привык, что родители Владика — существа привилегированные и занимающие особое положение в доме, что даже не подумал об этом». «Не ладно что-то в вашем королевстве», процедил Филипп Иванович. «В моем я сам разберусь, а вот вы разбираетесь в вашем. Если вы подозреваете Владика, значит, ваш хваленый морочник не стоит и выеденного яйца». Вот это он, конечно, сказал зря, Крамеш явно разозлился, но, повинуясь едва заметному жесту сокола смолчал. Мой морочник все сделал безукоризненно, но... что оно? еще больше распалился отец с синдромом тревожности. Можно изменить память, можно вовсе ее стереть, можно навести морок любой интенсивности, но невозможно мороком изменить натуру человека. «Вы отпустили Владика в его же семью, то есть вернули его в ту среду, которая вырастила из него негодяя. Как вы думаете, родители Владика перестали жужжать ему в уши о том, что распределение благ несправедливо?» — замялся его собеседник. «А тут еще его гнилая натура, которая никуда не делась». Сокол пожал плечами. «И, между прочим...» «Я вам советовал на прощание полностью удалить от себя этих, с позволения сказать, родичей, и проверить весь ваш персонал с помощью моего Владимира Бескрайного». «Да, было, но я не хотел». «Не хотели, чтобы мой человек слишком активно влезал в ваши дела. Он же типа посторонний, а вы лучше своими силами справитесь, да?» — подколол Филипп Иванович так какое теперь имеете право что-то высказывать моему сотруднику и мне, а еще тащить туда свою дочь? А если куплен Владиком или еще кем-то не только этот, как его? «Макс Егорченко», — подсказала Светлана. «Да, если куплен не только он, а через одного», предположил Соколовский. «И как мне это проверить?» — раздраженно уточнил отец Голубки. «Я же вам сказал, с помощью Владимира». Правда, теперь его услуги будут стоить дороже. «Почему это?» «А за попытку оскорбления!» Актер вальяжно откинулся на спинку кресла. «Вот что-что!» Но признавать поражение родитель Светы умел. «Хорошо, давайте вашего бескрайного!» Вздохнул отец. «А ты?» Покосился он на Светлану. «Чтобы сидела тут и чтоб ни шагу из гостиницы!» «Да, еще рекомендую все-таки уточнить, где ваш племянник и чем он занят», посоветовал Соколовский, наблюдая, как Крамеш идет за заказчиком, а потом оборачивается и молча кланяется хозяину, благодаря за поддержку. Стоило родителю голубки вернуться домой вместе с толпой охраны и столичным специалистом, как выяснилось, что Владика дома все-таки нет. «И более того, нет уже несколько дней» докладывал Крамиш, обходя вокруг замерших на месте дяди и тети Светланы. Зато есть их воспоминания о том, что их сын велел им его прикрыть, обеспечив алиби. А еще много-много зависти и грязи, столько, что тут утонуть можно. «Ты можешь сделать так, чтобы они про дар забыли», размечтался бедный родитель. «Могу, но только по согласованию с моим начальством» а то потом опять обвинять в чём-то начнёте», насмешливо заявил Крамиш. Соколовский изрядно увеличил сумму к оплате за услуги, Крамиш заблокировал воспоминания о Даре Светланы, а потом отправился проверять толпу работников на надёжность. «Но где же Владик?» — сердился его дядюшка. «Вот же паразит! Это точно он опять всё устроил!» А Владик в этот момент уезжал подальше, арендованного на три месяца подмосковного дома, сидя за рулём своей машины. Причём Егорченко был оставлен им в доме. «Как знал, снял дом с бетонированным подвалом. Да мало того, проверил, что там точно не берёт сигнал смартфона или любой следилки». Радовался он, вспоминая, как ловко толкнул Макса в спину. И тот полетел в темноту подвала. А когда смог добраться до крышки люка, то обнаружил, что она закрыта наглухо. Договор с владельцем я не заключал, фамилию назвал как раз этого болвана Егорченко, пока договаривался с хозяином, был в тёмных очках, и все отпечатки пальцев стёр. Когда его месяца через три отыщут, всё это будет выглядеть как несчастный случай. Снял человек дом, сам взял и упал в подвал, а крышка закрылась и захлопнулась. Если при падении ничего себе не свернул, то он может, конечно, попытаться отомстить и написать где-то на стене, что это я его толкнул. Но я могу наведаться в этот дом этак через месяцок и подправить мизансцену». Владик бестрепетно прибыл домой, специально припарковавшись подальше, а когда тайно пробрался в свою комнату, то наткнулся на какого-то черноглазого типа, вальяжно развалившегося в его любимом кресле. «Вы кто?» — возмутился Владик, который про прошлую встречу с Крамишем напрочь забыл. «Я? Я твой кошмар, Владичек!» Почти ласково сообщил ему Черноглазый. «Можешь начинать бояться!» Через несколько минут он вышел и сообщил нанимателю, что пропавший с радаров Максим Егорченко находится в доме, куда он должен был привести Светлану. «И не факт, что он цел невредим, а с Владиком надо что-то делать!» Он уже вполне дорос до хладнокровного душегуба. Вызванная отцом голубки полиция добыла Егорченко с переломом ноги и ребер, который, несмотря на это, пел о кисоловей весной, сдавая подельника с потрохами. А сам подельник вел себя странновато. Содеянное признавал, охотно рассказывая обо всем, кроме... кроме мотива. «Так зачем вам было похищать двою родную сестру?» Вновь и вновь пытались понять сотрудники правоохранительных органов. «Цель-то какая была?» «Не помню», — удивлённо ответствовал Владик. «Вот что сделал, помню. Что хотел сделать, помню. А зачем? Нет». Впрочем, закону хватило и уже совершённых поступков, так что отсутствие мотива никак не повлияло на дальнейшую судьбу Владика. Его родители впоследствии зашли так далеко, что попытались выцыганить у богатого родственника деньги на оплату крутого адвоката для любимого сыночка. Но так как они не помнили самого главного секрета родича и шантажировать его было нечем, то были они с удовольствием посланы куда подальше, продали дом и уехали. А пока Бескрайнов проверял персонал, обнаружив еще пару прикормленных добрым родственником хозяина, нет, они ничего активно пока не делали но могли быть использованы против хозяев. Услуги Крамеша были оплачены, а самого его активно, хоть и безрезультатно, уговаривали сменить место работы. А вот когда все это было сделано, папенька, расчистив место для безопасного возвращения Светланы, прибыл в гостиницу за дочкой, но, увы-увы, обнаружил в ней серьезные изменения. «Все, дома безопасно, поехали!» — скомандовал отец. «Пап, я пока тут останусь», — заявила Света. «Да почему?» «Я так хочу». «Ты что, куда-то сама ходила?» — заподозрил неладная заботливый родитель. «Нет, конечно. Ты же мне велел не ногой из гостиницы», — уверенно ответила Голубка, ни словом не соврав, ногами-то она отсюда и правда не выходила, а про крылья и речи не было. Соколовский, весело прищурившись, бестрепетно подслушивал эту беседу. Во-первых, ему надо было знать, как разговаривать с беспокойным папенькой. А во-вторых, он, как родитель двух многообещающих дочек, с интересом наблюдал за поведением Светланы. Надо бы не забыть, если что, четко формулировать запреты. «Мои, правда, летать не умеют, но кто знает, что еще придумают», — думал он. спора отца и дочери быстро перешел в стадию «Я сказал, ты подчинилась», но и это безотказное ранее средство не подействовало. «Пап, я не поеду. Мне пока тут лучше и спокойнее». Светлана стояла на своем, и родителю пришлось уступить. «Ладно, будем считать, что у тебя этот посттравматический синдром», — поумничал отец. «Хорошо, можешь побыть тут еще немного, а потом поедем домой, там женихи ждут». «Вот этого говорить точно не следовало». Светлана помрачнела, а когда ушла к себе, даже расплакалась. «Не хочу я никаких женихов!» — всхлипывала она. «Нет, может, и хочу, но потом и... и не тех!» По зрелому размышлению она дошла до того соображения, что вся предыдущая практика устройства судьбы голубок была в корне неверной. «Нет, может, раньше так и прокатывала, но сейчас-то...» Филипп Иванович всё-таки абсолютно прав. Не нужно будущему мужу говорить о моем даре. Ну и что, что может потом бросить, решив, что старая жена ему уже не неинтересна несите новую. Вон Таня развелась и ничего не пропало. Наоборот, нашла свою настоящую жизнь». Светлана и так, и так прикидывала. И выходило, что ей достаточно будет иметь какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы не переживать о возможном разводе. «Так она у меня уже есть». Родители покупали недвижимость и регистрировали на меня на всякий случай. То есть, даже если будущий муж когда-нибудь со мной разведется, я не пропаду. А потом буду искать нового мужа. Ну что, что? Это конец света? Вроде нет. Так зачем тогда все эти страдания с выбором женихов, на которых есть какой-то компромат, чтобы можно было ими управлять? Зачем рассказы о Даре? Это же можно привязать к себе абсолютно беспринципного типа, на вроде Владика, который меня запрет где-то, и буду я для него всего лишь гарантией финансового благополучия. Спасибо, не надо. Конечно, она слегка лукавила. Куда ж без этого? Разумеется, на месте жениха потихонечку вырисовывался силуэт Андрея Дорожина. И, если честно, основания для этого у нее были. То, что она ему нравится — Света признавать не спешила. Как выяснилось, урок с программистом Иваном не прошел для нее даром. Только вот и его поведение и ее желание прилетать в его квартиру вновь и вновь активно наводили на некие мысли. «Нет, на Ивана он точно не похож. Он меня ждет каждый вечер. И действительно расстраивается, когда я улетаю», думала Светлана, закладывая круг над крышей норушного дома. Она была так увлечена размышлениями о своей личной жизни, что не обратила внимания на странное поведение Терентия, который топтался по крыше в самом дальнем левом ее углу. Зато на это обратил внимание Крамиш, потихоньку контролирующий Светины перемещение, а еще поведение дорожено. «Он держится», — насмешливо докладывал Крамиш Соколовскому. «Очень старается ее не напугать, точнее, не спугнуть. А так мается, если она прилетает не сразу, страдает даже». «Влюбился?» — хмыкнул Соколовский. «Светлана красива, характер дивный, да еще весна. Наверняка. А, кстати, про весну. У нас Терентий начал обработку границы крыши. Но я бедничал крамишь. В смысле?» в смысле химической атаки на окружающих котов. Он что метит крышу изумился соколовский с ума сошел Да его же шушана в водосточную трубу закатает.